Все зачитанные на ней доклады были нацелены на то, чтобы сохранить старую теорию неизменной. Именно неизменной, вопреки тому, что в клинике и в эксперименте стало накапливаться множество фактов, противоречащих этой теории. Зато позднее крупные зарубежные физиологи Фолков, Швеция, Генри, Соединенные Штаты Америки и другие на экспериментальном материале пришли к нейрогенной теории. И, например, Генри был весьма удивлен, когда узнал, что такая концепция сложилась у нас еще более 30 лет назад. Однако получить достоверные подтверждения нейрогенной теории в эксперименте не удавалось очень долгое время. Впервые эти подтверждения были получены лишь в 1959-1960 годах сотрудниками Института экспериментальной патологии и терапии Академии медицинских наук, которая находится в Сухуми. Им удалось сильными нервными перегрузками вызвать у обезьян повышение артериального давления и даже поражение миокарда. Но справедливости ради замечу, что эта теория не давала все ответа на закономерный вопрос. Почему при равных условиях у одних людей развивается сосудистый невроз, У других обычный невроз, у третьих, допустим, язвенная болезнь, а четвертые остаются здоровыми. Четкого объяснения, кстати, не получено до сих пор. К тому же постепенно стало еще выясняться, что изменения, которые происходят в организме и приводят к развитию гипертонической болезни, а затем к атеросклерозу, поражению сосудов сердца и инфаркту, не укладываются в чисто нервную цепочку. Нужна новая теория, которая сумела бы синтезировать все знания, накопленные теоретической и клинической медицины Мой учитель. Слышали про Гиппократову клятву, которую древний лекарь давал, вступая во врачебные сословия? Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигией и Панакеей, это дочки Асклепия, богиня, хранительница чистоты и здоровья и богиня исцеления, и всеми богами и богинями, беря их в свидетели. Он присягал отдавать свои силы и свое разумение для того, чтобы помочь больным. Обязался не причинять им какого-то ни было вреда и несправедливости. Клялся ни под каким видом никому не давать просимого у него смертельного снадобья и не разглашать ничего, что он увидел бы или услышал о личной жизни людей, с которыми сталкивался, неважно при исполнении долга или просто в обычном общении, непременно считая подобные вещи тайною. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Хорошее клятва, не правда ли? Но прежде всего врач обещал мне, считать научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах, а потомков его считать своими братьями. И это искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всяких условий. В прошлом веке Клод Дернер, родоначальник экспериментальной медицины, обронил замечательную фразу. «Медицина – наука столь обширная, что она вбирает в себя все». Так и есть. Все. И биологию, и химию, и физику. Иначе ей не понять до тонкости жизнедеятельности организма причины недугов и их механику. Но при этом медицина всегда еще и искусство. Искусство зоркого врачебного наблюдения и человеческого общения. Лучше всего сказал об этом писатель Антуан де Сент-Экзепери. Я верю, настанет день, когда больной, неизвестный чем человек, отдастся в руки физиков, не спрашивая его ни о чем, эти физики возьмут у него кровь, затем, сверившись с таблицей логарифмов, вылечит его одной единственной пилюлей. И все же, если я заболею, то обращусь к какому-нибудь старому сельскому врачу. Он взглянет на меня уголком глаза, пощупает пульс и живот, послушает, затем кашлянет, потрет подбородок и улыбнется мне, чтобы лучше утолить боль. Разумеется, я восхищаюсь наукой, но я восхищаюсь и мудростью.